Нет, ты одна из самых злых людей, которые когда-либо сидели за этим столом. Ты не выйдешь из тюрьмы. Меня просто тошнит от тебя. Сделайте тест ДНК, и он вам покажет. Не говори мне, как делать мою работу. Я смотрю сериал Криминалист. Ты веришь всему, что показывают по телевизору? Ты что, тупая? Серьезно, Изабелла. В этом есть хоть какой-то смысл. Хватит называть меня Изабеллой. Это твое имя. Нет. Ты пришла сюда и пытаешься вести себя, как будто ты пи***ц какая умная. Сэр, вы узнаете ее? Ты кто такой? Вы узнаете ее? Да, это моя дочь. Как ее зовут? Изабелла. Он что, больной? Меня зовут Саманта. Вы мне всю жизнь испортите из-за какой-то сумасшедшей с**ки, которая просто на меня похожа. Твоя жизнь закончилась прошлой ночью, когда ты решила убить свою мать. Ты оставила ее умирать. Жестоко. На полу в ванной. Я никого не убивала. Да вы все тут хуй сосёте. А эта сука, наверное, ебнутая на всю голову и наверняка еще кого-то убьёт. 28 августа 2013 года был обычный летний вечер в Авроре, Колорадо. 47-летняя Юн Ми Хой вернулась домой около 21.30 и принесла ужин для своего мужа, 40-летнего Райана Хой. Она работала на своей фотостудии, расположенной в торговом центре в городе, и этим вечером она собиралась провести время в кругу семьи со своим мужем и 18-летней дочерью Изабеллой Гузман. Однако у девушки были совсем другие планы на эту ночь. Когда Юн Ми вернулась домой, Райан сказал ей, что Изабелла дома, но он не знает, чем она занимается. Юнми предложила Райану пойти вместе прогуляться после того, как она примет душ, на что он согласился. Спустя всего несколько минут, когда Райан принялся за ужин, который ему заботливо принесла его жена, он услышал сильный грохот, за которым последовал душераздирающий крик со второго этажа. Райан быстро бежит наверх, но крики его жены только усиливаются. Она зовет его на помощь. Когда он наконец прибегает к ванной, адреналин в его крови зашкаливает, но дверь заперта и он пытается ее выбить, однако кто-то держит ее с другой стороны. Продолжая ломиться в закрытую дверь, Райан набирает 911, но в какой-то момент он замечает, что из-под двери вытекает кровь, а крики его жены постепенно начали сходить на нет. Наконец дверь открылась. Райан видит, что 18-летняя Изабелла стоит над безжизненным телом своей матери с окровавленным ножом в руке. Она не произносит ни слова. Затем она резко выбегает из ванны, которая вся залита кровью. В луже крови лежало тело Юнми, а на нем бейсбольная бита. Когда прибыла полиция, Изабелла уже успела скрыться, и поэтому девушка была объявлена в розыск, но спустя всего 12 часов Изабеллу обнаружит прячущийся на паркинге на Сауд паркер Роуд. Вы на канале не слабо нервный, и сегодня мы побеседуем с Изабеллой Гусман. Ты оставила ее умирать на полу в ванной. Я никого не убивала. Пожалуйста, перестаньте обвинять меня. Возьмите мои отпечатки пальцев, пожалуйста. И я докажу вам, что я не этот ужасный человек. Я хочу встретиться со своим парнем. Он, наверное, волнуется за меня. Ты ни с кем не встретишься. Просто помоги нам разобраться в этом. Когда я докажу, что я не она, я смогу уйти. Изабелла утверждает, что на самом деле ее зовут Саманта Гонзалас, и ей якобы 15 лет, но детективы уверены, что это неправда. Она весит 49 килограмм? Она очень худая. Я вешу 67. Изабелла, пожалуйста. Не называй меня Изабеллой. Это твое имя. Меня зовут не Изабелла, меня зовут Саманта. В этом мире есть похожие люди, вы в курсе? Вы не всезнающие, вы не можете знать всего. Вы просто обвиняете меня во всех этих вещах, которых я не делала. Мы знаем, что ты сделала, и мы знаем, кто ты. Вы, ребят, сильно ошибаетесь. Вы взяли не ту девушку. Нет. И ты об этом прекрасно знаешь. Не знаю. Каково это было? Каково было что? То, что ты сделала. Каково это было? Я никого не убивала. Это отвратительно. Тебе понравилось? Это отвратительно. Вы думаете, я убийца? Да, мы не шутим. Это дало тебе ощутить силу. Фу. Просто фу. Да или нет? Простой вопрос. Это дало тебе почувствовать себя сильной. Боже, я никого не убивала. Вы можете прекратить этот допрос или мы так и продолжим ходить по кругу? Я просто хочу, чтобы вы взяли мои отпечатки и я могла встретиться с парнем, чтобы он вам доказал… Тебе бы хотелось, чтобы мы просто ушли, да? Мы разные люди, у нас разные отпечатки. Ты бы хотела, чтобы мы ушли и вернуть на 12 часов назад и чтобы ничего этого не случилось? Мы бы тоже этого хотели. Я бы только хотела не идти на ту парковку, чтобы вы ошибочно не приняли меня за другого человека. Это худший короткий путь в моей жизни. Изабелла, по-видимому, забыла упомянуть, что в действительности она не шла через парковку, а пряталась там. Также она почему-то не говорит о том, что вместе с ней были обнаружены некоторые предметы, связанные с преступлением. Это нас никуда не приведет. Вы просто продолжаете называть меня этой девушкой, но я не она. Что тебе сделала твоя мать? Вы просто повторяете одно и то же. Мы не собираемся признавать то, что это не ты. Детективы не тратят время на то, чтобы прийти с Изабеллой к взаимопониманию, вследствие чего она может просто закрыться и вообще не начать говорить им правду. Начинать допрос таким образом – это не очень распространенная практика и, по-видимому, Офицеры пробуют сразу несколько разных тактик, чтобы посмотреть, какая из них сработает. Но на данном этапе, кажется, у них это не очень хорошо получается. Какую травку? Ей не нравилось, что ты куришь марихуану. Что? Это было причиной. Марихуану? У тебя была самая большая спальня в доме. Какие еще родители отдадут ее ребенку? Я не та девушка. Что за ужасные родители, что отдадут самую большую спальню в доме своей дочери? Знаете, этот человек, с которым вы меня путаете, действительно ужасный, но... Разве твоя мать не дала тебе работу? Не дала тебе знания? Мою мать зовут Сабрина. Вот как ты ее отблагодарила. Все секреты, которые хранит Изабелла, с ходом времени будут раскрыты. На данном этапе детективы просто хотят знать, почему она совершила такое ужасное преступление. Но есть вероятность, что... Даже она сама не знает ответа на этот вопрос. Этого просто не может быть. Может. Я никого не убивала. Прошлой ночью ты убила свою мать. Нет. Да. Нет. Мы докажем это. Вы докажете, что я не виновна? Нет. Вы докажете, что я невиновна. У нас серьезное расследование, окей? окей? Мы, несомненно, докажем твою вину, и, вероятно, ты проведешь остаток своей жизни в тюрьме. Вот что с тобой будет. Изабелла выглядит довольно уверенно в своих убеждениях, и, кажется, она не собирается отказываться от своих слов. По-видимому, тот факт, что Изабелла не прогибается, выводит офицеров из себя, и они позволяют эмоциям взять над ними вверх. Как бы то ни было, они демонстрируют крайне непрофессиональный способ ведения допроса и создается впечатление, что у них не было никакого плана действий или техники. Изабелла утверждает, что ее скоро освободят, и она встретится со своим парнем, который докажет ее невиновность. Как именно он это сделает, пока остается непонятным. Может, тебе нужно пару минут, чтобы подумать? О чем? О правде. Я уже сказала вам правду. Ты так и будешь гнуть свою линию. Вы о чем? Это правда. Я не буду вам врать и говорить, что я убийца. У меня есть предчувствие, что ты передумаешь и, оглядываясь назад… Я не передумаю. Ты будешь жалеть, потому что сегодня у тебя была возможность признаться в том, что ты сделала, и объяснить, почему. Я ничего не делала. Я – Саманта Гонсалес. Вы взяли не того человека. То, что ты сегодня делаешь, очень сильно отразится на твоей дальнейшей жизни. Вы продолжаете задавать мне эти вопросы. Изабелла практически не проявляет эмоций, что, в свою очередь, может быть признаком шизофрении. Даже когда пару минут назад она просила взять у нее отпечатки пальцев, ее лицо было... Также практически лишено каких-либо эмоций. Ты понимаешь, что я говорю? Что, черт возьми, происходит? Изабелла, ты понимаешь, что я говорю? Хватит звать меня Изабелла. Ты понимаешь, что я говорю? Я не Изабелла. То, что ты сегодня делаешь, очень сильно отразится на твоей дальнейшей жизни. Тебе всего 18 лет. Мне 15. Возьмите мои отпечатки. Нет, ты здесь не главное. Вы арестовали меня, потому что я на кого-то похожа. Это ты. Это не я. Странно, что офицеры отказывают Изабелле в том, чтобы взять ее отпечатки, поскольку это было бы для них лишь еще одним доказательством ее вины. Но офицер, по-видимому, не хочет позволить Изабелле что-либо решать, чтобы заставить ее чувствовать себя беззащитной. Он идет на личные принципы, что является одной из самых грубых ошибок во время допроса, которую только может совершить офицер. В своем желании пойти на принцип, он упускает возможность собрать улики, которые он мог бы использовать против Изабеллы. Ты ведешь себя, как будто ты главная на этом допросе. В каком смысле? Ты требуешь взять отпечатки, требуешь взвесить тебя. А у меня нет на это права? Говоришь нам, что это не ты, что мы совершили ошибку. У меня нет права доказать свою невиновность? Есть, верно? Ты понимаешь закон? Приведите кого-то взять мои отпечатки. Ты понимаешь закон? Типа того. Раньше меня никогда не арестовывали. Где ты ходишь в школу? Она называется Монтгомери Хай Скул, вагая Монтгомери? Да. Люди, страдающие провалами в памяти, часто нервничают, когда их спрашивают о чем-то, чего они не помнят. Так случается и с обычными людьми, когда они перебирают алкоголь и, проснувшись утром, не помнят, что с ними происходило. В такие моменты человек начинает нервничать и ему очень легко внушить какую-либо информацию, поскольку мозг понимает, что он не владеет никакой информацией о том или ином временном отрезке, и тогда он начинает либо сам придумывать ответы на эти вопросы, либо принимать за чистую монету то, что ему говорят, чтобы заполнить эти пробелы в памяти любой подходящей информацией. Так работает мозг любого человека. Пробелы в памяти создают дискомфорт и неопределенность, поэтому наш мозг, Пытается заполнить их чем-нибудь, чтобы мы чувствовали себя лучше. Не исключено, что это то, что мы можем сейчас наблюдать в случае с Изабеллой. Меня исключили. Нет, ты туда не ходила. Ты училась в Оверленде. Оверленд Хайскул. Нет. Ты есть в школьном фотоальбоме. Это она ходила в ту школу, а не я. Нет, нет, нет. Она – это ты. Нет. Окей. Но. Да, но... Ты так собираешься с нами общаться, утверждать, что ты другой человек? Это твой план? Меня это раздражает. Мне не страшно, потому что я знаю, что это не я. Тебе не страшно? Потому что я не она. Ты принимала какие-то наркотики? Эм, нет. Какие-то рецепторные препараты? Нет. Ты ходила к врачу? Ну, я болела, как и все нормальные люди. Чем ты болела? обычная простуды, ничего серьезного. Ты была у психиатра? Нет. Тебе диагностировали какие-то психические отклонения? Нет. Ты знаешь, какой сейчас месяц? Август, верно? Август? Знаешь, какое число? Нет, у меня какое-то время нет телефона. Так у тебя есть телефон? Он был у меня дома. Но ты сказала... Я оставила его там. Ты выпиваешь? Нет. Ты пила прошлой ночью? Нет. Таблетки принимала? Нет. Курила травку? Нет. То есть прошлой ночью ты была полностью трезвой, не под действием чего-либо? Я никого не убивала. Я тебя не об этом спрашивал. Я просто обычная девушка. Просто обычная? Да. Кто твои друзья? У меня нет друзей, только мой парень. Все, с кем мы говорили о тебе, говорили, что у тебя нет друзей. Обычно у людей, которые сидели ну, в этом кресле и обвинялись значит, в убийстве, у них у всех не было друзей. Такое заявление – это не просто личные нападки. Такие заявления не имеют никаких оснований, поскольку убийцей может стать совершенно кто угодно. Не существует каких-либо правил по типу того, что у убийцы не должно быть друзей или он непременно должен быть нелюдим. Так, например, в деле Майкла Эрнандеса, которое мы уже ранее разбирали на моем канале, Убийца легко входил в контакт со своими сверстниками и имел обширный круг друзей. Более того, его друзья с ним не просто общались. Они послушно согласились пойти с ним в туалетную кабинку, где он собирался перерезать им горло. Если вы пропустили допрос Майкла Эрнандеса, непременно рекомендую к просмотру. Вы можете найти его по всплывающей подсказке или по ссылке в описании к этому видео. Большая часть людей говорит, что ты злая, и ты им не нравишься. Ну, значит, она злой человек. Нет, ты злой человек. Я не злая. Ты не сумасшедшая. Ты злая. Я не злая. И ты лгунья. Нет. А еще ты ужасно врешь. Нет. Твоей лжи нет смысла. Ты собираешься быть просто хладнокровной убийцей, да присяжные за 10 минут признают тебя виновной в убийстве первой степени за убийство твоей матери. Так держать, Изабелла. Детектив хочет знать, почему Изабелла жестоко расправилась со своей матерью. Но настоящий ответ на этот вопрос едва ли похож на те, что раньше он когда-либо слышал. Эта история не так проста, как кажется, и она лишь только начинается. Иногда sometimes люди злятся, sometimes... иногда им страшно. Может, это была самозащита, может, это у нее был нож. Только сейчас офицер решил минимизировать в глазах подозреваемой степень тяжести ее преступления и попытаться наладить с ней контакт. Но уже, к сожалению, может быть слишком поздно, и момент мог быть упущен. Я не та девушка. Я не знаю, что случилось с ней, с ее жизнью, то она и в какую школу она ходила. Это не моя проблема. Моя проблема сейчас – это найти моего парня. смешно эту игру затеяла. Вот только никто не смеется. Ты думаешь, присяжные поверят, что ты не та девушка, которая убила свою мать, когда тебя поймали через дорогу со следами от ножа на твоей руке? Ножниц. Это не от ножниц. А я говорю от ножниц. Это не от ножниц. Нет, от них. Вы не заставите меня признаться в том, чего я не делала. Я подозреваю, что мы не сможем. Это решение ты должна принять самостоятельно. В этом суть. Тебе 18 лет. Ты понимаешь, почему ты здесь. Ты знаешь, что ты сделала. Мы дали тебе возможность рассказать об этом. Мы дали тебе возможность объяснить нам причину, почему ты это сделала. А ты продолжаешь нести эту чушь, в которую мы, очевидно, не поверим. Не нужно мне верить, все будет доказано. Если полиция тебе не верит, что ты думаешь происходит дальше? Ты отправляешься в суд? Ты отправляешься в тюрьму. Ты отправляешься в суд. Но сначала в суд, да. Если тебя это устраивает, а что ж, пусть так и будет. Просто зная, что очевидно, мы тебе не верим. Мы не верим ничему из того, что ты сегодня сказала. Я думаю, что если ты продолжишь вести себя таким образом, будто не понимаешь, о чем мы говорим, и делать вид, что ты другой человек, я не знаю, в какой телепередаче ты это увидела и решила, что это хорошая идея, чтобы защитить себя в случае обвинения в убийстве, но я могу сказать тебе, что это не сработает. Я устала. Ты устала? Я проспала всю ночь в парке. Ты не спала, потому что всю ночь бегала от полиции. Бегать от полиции утомительно. Вообще, ты спала в джипе. Джипе? Да, на парковке, ты не помнишь? Я не спала в джипе. Зачем ты врешь о том, где ты спала? Тебя же видели. Как ты думаешь, мы тебя нашли? Кто-то тебя увидел и позвонил нам. Это бред какой-то. Изабелла сидела в джипе Ранглер на парковке на Саус Паркер Роуд, когда ее заметили. Рядом с автомобилем лежали ее вещи, рюкзак и одежда. Эта машина находилась на хранении у автосервиса, и когда сотрудник увидел внутри человека, то сразу сообщил в полицию. Твое лицо во всех новостях. Лицо девушки, которая похожа на меня во всех новостях. Нет, там твое лицо. И зачем я только родилась с таким лицом? Какое странное совпадение, что ты выглядишь в точности, как она. Странное совпадение. Это дерьмовое совпадение. Изабелла, это... Не называй меня Изабеллой. Это очень... Раздражает, я думаю, тебя тоже. Ты бы чувствовала себя лучше, и мы бы пришли к пониманию, почему ты сделала это, может... Можете взять мои отпечатки? Твой Бог ведь простит тебя. Можете взять мои отпечатки? Мой Бог тебя не простит, но твой, может быть, кто знает. Можете взять мои отпечатки? Ты слушаешь меня? Да, я слушаю тебя. Ты била ножом свою мать? Кем бы ни была эта девушка, и что бы ни происходило в ее жизни... Я этого не спрашивал. Ты продолжаешь твердить, что никого не убивала. Ты била ножом свою мать? Нет. Ты не брала в руки нож и не била им свою мать прошлой ночью? Нет. Получается, на ноже, который мы нашли, не будет найдено твоей ДНК или отпечатков пальцев? Нет, не будет. Мне кажется, что, наверное, будет. Думайте, что хотите, но тесты не врут. Офицеры используют такие фразы, как «мне кажется» и «наверное». Такие слова звучат в крайней степени неубедительно. Ты абсолютно права в том, что тесты не врут. Так протестируйте меня. На парковке, когда тебя арестовывали, на тебя направляли оружие? Там ведь был нож. Как ты это объяснишь? Я проходила по парковке, на которой уже был нож. Изабелла, ты понимаешь, что... Хватит называть меня Изабеллой, черт подерись. Ты знаешь, что такое ДНК-тест? Да. Ты смотришь новости и знаешь, что это такое? Да, я жду, пока вы его сделаете, чтобы я могла уйти. Объясни мне, как ты понимаешь ДНК-тест? Ну разве не у всех разная ДНК? Да. У каждого человека она уникальна. Что ты думаешь произойдет, когда мы возьмем образец твоей ДНК и сравним с той, что мы нашли на ноже? ДНК не совпадут. Твоя ДНК будет на ноже и докажет, что... ДНК не совпадут. И эти порезы на твоей руке. Я рассказала вам все, что со мной случилось. У тебя текла кровь. У меня дома Вагая. И мы сделаем анализ. Мы возьмем на анализ кровь, которую ты оставила там. Ты понимаешь? Мы докажем, что это твоя кровь. Не из твоего дома Вагая, а из ванной, где ты убила свою мать. Там были полицейские собаки? Поэтому ты и убегала. Собаки? Да. Какие собаки? Полицейские собаки, которые были на парковке, когда ты убегала. Ты помнишь, как бегала по парковке? Я не... Двух бегущих офицеров, помнишь? Я не бежала. Я шла по парковке и попала в засаду. Так это тоже была не ты. Что? Это тоже была не ты. Я не Изабелла. Вся эта хуйня со мной продолжается, но я не она. Хуйня – это подходящее слово. Ну, а как бы вы себя чувствовали, если бы были на моем месте? Мне было бы страшно, если бы я был тобой. Мне не страшно, я просто немного злюсь. А тебе совсем не страшно? Нет, потому что ДНК не совпадут. Ты нисколько не сожалеешь о случившемся? Я ничего плохого не делала. То есть ты ничего не делала? Нет, я же не Изабелла. Ты просто собираешься убеждать нас в этом? Я не Изабелла. Серьезно, ты будешь сидеть и просто все отрицать? Я ничего не отрицаю, я говорю правду. Это ты. Нет, не я. Без сомнений. И это ты. Она красивая. Да, ты красивая девочка. И это ты. Это не я. Это с твоего фейсбука. Она певица? Это уже не смешно. Зачем она кого-то убила? Это мы и хотим узнать. В этом суть, зачем Изабелла убила свою мать. Пока что Изабелла не может ответить на их вопрос, но... Едва ли офицеры понимают, что в этой истории их еще ждут неожиданные повороты сюжета. Зачем вообще кому-то убивать свою мать? Как ты думаешь, что может так вывести из себя человека, что он решит убить свою мать? Я не знаю, как люди думают, потому что я стараюсь держаться от них подальше. Просто скажи мне, что ты думаешь об этом. Что я думаю об этой ситуации? Нет. Что конкретно может заставить человека убить свою мать? Что может его так разозлить? Я понятия не имею. Я бы никогда не смогла убить свою мать. Пусть она и ужасный человек, но я не убийца. Почему твоя мать ужасный человек? Она ненавидит меня, потому что я незаконно рожденная. Так она тебя ненавидит? Да. Я типа разрушила ее брак, и она винит меня в этом. У тебя проблемы с гневом? У меня нет проблем с гневом. Я просто ушла. Ты ненавидишь свою мать. Я не ненавижу ее. Просто она меня пугает. Несмотря на то, что Изабелла продолжает гнуть свою линию и притворяться другим человеком, офицерам, кажется, удается немного наладить с ней отношения. Она страшная, поэтому я убежала. Твоя мать тебя била? Она не бьет. Она использует оружие, типа ножниц. Можешь закатать рукава? Что это? Ау! Что это? Это шрам. Я получила его в детстве. Мне накладывали швы. Тут нет никаких швов. Есть. Откуда у тебя он? Полицейская собака, верно? Полицейская собака? У забыла шрам на правой руке от полицейской собаки. Это странно. Да, это очень странно. И это все? Получается, мы взяли не того человека и должны тебя отпустить? Да. Хорошо, вот так просто. Да. Просто всего доброго и хорошего дня. Как зовут твоего парня? Габриэль Адамс. Габриэль Адамс. У тебя ведь есть его номер телефона, верно? Позвони ему сейчас и давай поговорим с ним, чтобы он все прояснил. Какой у него номер? Он выкинул свой телефон. Нет, нет, нет, нет, нет. Я не смогу его найти. Ты не хочешь, потому что он не существует. Он существует. Он моя родственная душа. Это смешно. Смешно, что у тебя якобы есть душа. Такому в крайней степени непрофессиональному поведению офицера нет никакого логического объяснения. Он заявляет подозреваемое, что ему смешно от мысли о том, что у нее есть душа. Даже если предыдущие его комментарии можно было отнести к тому, что он играет роль плохого копа, то это уже банальное хамство и явный перебор. Он позволяет своим эмоциям взять верх и уже даже не пытается себя контролировать. Когда такое случается, обычно детектива немедленно уводят из комнаты для допросов, поскольку дальнейшие его действия могут не только очернить честь офицеров полиции в целом, но и навредить ходу данного конкретного дела и его дальнейшему судебному процессу. У меня есть душа. У всех живых существ есть душа. Люди, которые поступают так, как ты, бездушно. Прежде чем полицейские выяснит, что в действительности стоит за ее отвратительным поступком, им предстоит немного углубиться в личную жизнь подозреваемой. Чтобы это сделать, им нужно было побеседовать с Райаном, который, в свою очередь, не только предоставил им ценную информацию о своей падчерице, но и пролил свет на ужасную хронологию всех событий. Я увидел Изабеллу. На ее лице не было никаких эмоций. Не знаю, что случилось с ножом, что было в ее руке. Вроде она все еще его держала. Я посмотрел вниз и увидел мою жену на полу. Кровь была повсюду. По всей ванной. Я говорил с диспетчером, и мне сказали, «Убедитесь, что она снова может дышать. Осмотрите ее дыхательные пути». Я не умею оказывать первую помощь. Я смотрел в глаза своей жены, и я знал, что она не выживет. Я не мог поверить, что это происходит. Я никогда не видел Изабеллу в такой ярости. Что вы имеете в виду? Но она... Я мог только слышать, как она избивает мою жену. Я думал, она просто бьет ее кулаками. Эти глухие звуки, которые вы слышали. Глухие звуки я думал, что Юн Ми бьют об стену, и Изабелла бьет ее кулаками. Вот что я думал там происходит. Тогда я ей позвонил 911. И хотя это не подтверждено, в момент нападения Изабелла вероятно пользовалась не только ножом, но еще и бейсбольной битой. Расскажите мне об этом. Зачем она это сделала? Она спустилась вниз, где я спал, и сказала «Мне некомфортно, что Изабелла с нами живет». Она сказала, что Изабелла угрожала ей, оскорбляла ее и даже плюнула ей в лицо. Она лежала там и говорила ей ужасные вещи. Она рассказала вам, что это были за ужасные вещи? Нет, она не рассказывала подробностей. Я знаю, что сегодня, этим утром, она показала мне электронное письмо, которое Изабелла написала ей. Или Сесилия. Это было странное письмо, но оно пришло моей жене. Я не могу вспомнить, что в нем было, но оно есть у нее в телефоне. Было очень странно получить такое от Изабеллы. Электронное письмо, о котором идет речь, действительно было жутким. Там говорилось... Ты заплатишь. Однако оно не было адресовано Юнми. Это письмо было адресовано женщине по имени Сесилия. Юн Ми так переживала за состояние своей дочери, что за несколько часов до случившегося позвонила в службу 911. После этого звонка четыре офицера вместе с родным отцом Изабеллой и Робертом Гузманом приехали к ним домой. Изабелла встретила их, сидящей на качели на заднем дворе. Судя по ее равнодушной реакции, едва ли приезд полиции хоть сколько-нибудь ее заботил. Девушка лишь выругалась в адрес своей матери. Офицеры предупредили ее, что не стоит так разговаривать со своей матерью, поскольку юнми может попросту подать в суд и выселить ее из дома, если решит, что это необходимо. Изабелла в ответ лишь промолчала. They У них были плохие отношения. And как раз nice хотела об этом спросить. Yeah, У that них that уже много лет that плохие that отношения. She, Она she очень недовольна своей матерью. Much. По словам Райана, в возрасте 6 или 7 лет Юнми отправила Изабеллу жить к Роберту за то, что девочка была непослушной. Пара развелась, когда Изабелле было всего 3 года. Спустя еще один год Юнми сошлась с Райаном. Юнми надеялась, что, живя со своим биологическим отцом, ее дочь научится уважать других людей, но, кажется, ее план не сработал. Изабелла оставалась таким же трудным ребенком и с ходом времени... Ее отношения с родным отцом и его новой женой лишь ухудшились. И потом она переехала назад, назад к вам? Она переехала к нам, когда ей было 14. Изабелла когда-то... Она принимает какие-то лекарства? Нет. Она ходила к психиатру. Может, около месяца. И психиатр сказал, нет, с ней все в порядке, она просто обычная девочка. Когда это было? Это было два, может, три года назад. Что-то типа того. Сегодня утром, после того, как полиция поговорила с ней, как она себя вела после этого? Кажется, она была в порядке. Она была дружелюбной. Ее отец обнял ее, но не думаю, что она была очень счастлива от того, что ее мать позвонила в полицию. После приезда полиции и этого неприятного разговора с ними, Юнми отправилась на работу. Мы были дома, вместе. Никаких проблем? Вы о чем-то разговаривали? Мы мало разговаривали. Она не проявляла никаких признаков того, что она что-то замышляет? Нет. Я знал, что она злится на свою мать. Я знал, что она сильно расстроена из-за этого, но я и представить себе не мог, что она сделает нечто подобное. Несмотря на то, что Райан этого не заметил, в то время Изабелла уже планировала свое отвратительное преступление. Когда ты в последний раз плакала? Последний раз плакала? Да. Когда убежала. У тебя довольно хорошая память. У меня нормальная память. Я не думаю, что ты нормальный человек. Мне понадобилась неделя, чтобы ты сюда добраться. Ты слышала меня? Я не думаю, что ты нормальный человек, когда ты последний раз плакала. Я же сказала, я плакала, когда убежала. Ты лишь сбежала с места преступления. Во сколько ты сбежала прошлой ночью? Я ничего этого не делала. Я не Изабелла. Серьезно, почему бы вам просто не взять образец моего ДНК? Мы просто приведем сюда Роберта. Кто такой Роберт? Ты знаешь, кто это. Нет, не знаю. Роберт может прямо с порога тебя узнать. Ты его кровь и плоть. По словам Райана, Изабелла и Роберт всегда были близки, но, кажется, Изабелла этого совсем не помнит. А что если придет Райан? Это кто? Твой отчим. Это ее отчим. Мы можем пригласить Райана, он видел тебя, прежде чем ты сбежала, прошлой ночью. Это все ее жизнь, а не моя. Это он тебя опознал. Что ты об этом думаешь? Позовем его? Может, ты извинишься? Я не собираюсь извиняться перед незнакомцем. О чем вы? Я никого не убивала. Думаешь, он наврал нам, что кого-то убили? Но, очевидно, кто-то умер, иначе бы всего этого не происходило. Но я никого не убивала. Зачем бы он врал об этом? Я, честно говоря, не понимаю, что вы сейчас говорите. Может, Кэти? Это еще кто? Хватит, Изабелла. Перестаньте называть меня Изабеллой. Вы разве... Вы разве не говорили, что у нее нет друзей? Но есть люди, которые тебя знают. Это не обязательно твои друзья. Детектив говорит о подруге Изабеллы, Кэтрин Аргетта. Офицерам уже удалось с ней поговорить, и Кэти рассказала им, кем была Изабелла за порогом родительского дома. Они познакомились в Overland High School. К слову, там же Изабелла познакомилась и со своим бывшим парнем, Ильёй Абрамовым по прозвищу Тони. Они проводили свободное время все втроем и время от времени курили марихуану. По словам Кэти, с прошлого года Изабелла открыла для себя духовный мир и стала куда более тихой и спокойной. Однако Кэти также вспомнила, что в понедельник, 26 августа, за два дня до убийства она получила странное сообщение от Изабеллы, в котором... Так гневно ее оскорбляла. Свое сообщение, Изабелла закончила фразой, утверждающей, что она якобы знает о чем-то, что натворила Кэти. Не понимая, о чем идет речь, Кэти ответила ей и спросила, что же такое знает Изабелла, но ответа не последовало. Несмотря на это, 28 августа в 19.15 ей снова пришло сообщение от Изабеллы. В этот раз в сообщении говорилось о том, что Астралуч пробудился. Находясь в полном недоумении, Кэти. Вновь написала Изабелле и спросила, о чем она вообще говорит, но, как и прежде, ответа не последовало. Это твои сумки, верно? Да. Ты ходила в магазин? Этим ты замотала руку? Вообще-то эти люди были очень добры ко мне и дали мне эти вещи. Но ты что-то покупала? Они за меня это оплатили. Кто? Женщина-азиатка пожалела меня. Я пришла вся грязная. Она спросила, все ли в порядке со мной. Я плакала. Я сказала ей, что я хочу позвонить своему парню, и попросила позвонить. Она сказала, у тебя нет вещей, мы тебе дадим тампоны и какие-то вещи. Эти вещи мои. Но она дала мне нижнее белье, прокладки и все такое, потому что у меня не было денег. То есть, если мы посмотрим записи с камеры видеонаблюдения, то тебя на них не будет? На какой записи? В супермаркете. Там есть камера видеонаблюдения. Ну, если вам надо, идите и посмотрите. Вы увидите, что я там была. Сбежав с места преступления, Изабелла отправилась в супермаркет, где, разумеется, привлекла внимание людей своим растрепанным видом и окровавленной одеждой. Одна женщина не осталась равнодушной и позаботилась о девушке, купив ей некоторые вещи, предоставив Изабелле свой мобильный телефон, чтобы там могла позвонить. И что ты ей сказала? В каком смысле, что я ей сказала? Что ты ей сказала? Я сказала ей правду. Мы позвоним ей и поговорим с ней. Она кореянка, она даже по-английски не говорит. У нас есть переводчики. Что она сказала? Я сказала ей правду. Что ты сказала? То же самое, что я сказала и вам. Где ты ее встретила? На чеке написано, где я ее встретила. Что? На чеке адрес написан. А где это? Рядом с паркингом, где вы на меня накинулись и вообще-то похитили. Ты встретилась с ней внутри или снаружи? Внутри. Так ты живешь в Агаю. со всеми этими своими пожитками. Вот так ты путешествуешь по стране. Я же говорила, Гэбриэл сказал, что позаботится обо мне. Мне не нужно было брать с собой много вещей. Но ты не смогла связаться с гебрилом потому что у него нет, нет телефона. Нет. Ну и какой во всем этом смысл? Ему пришлось его выкинуть. В истории твоей нет смысла, потому что это неправда. В нее даже двухлетний ребенок не поверит. Двухлетние еще ничего не понимают. Ребенок бы и историю получше придумал. Затем детективы, наконец, просят разрешения собрать образец ее ДНК. Конечно, девушка сразу соглашается, ведь она так долго этого добивалась. Однако она еще не понимает, сколько времени ей придется ждать результатов тестов. Пожалуйста, сделайте ДНК-тест, чтобы я могла уйти. Пойми уже, наконец, что ты никуда не уйдешь. ДНК не совпадут. Если ДНК не совпадут, я буду свободна. Ты можешь так думать, но ты не уйдешь. Теоретически, если ДНК не совпадут, вы ведь обязаны меня отпустить, да? Нет. В каком это смысле? Да. Да. Нет, тебя опознали как убийцу. Никто меня не опознал. Если ДНК не совпадут, меня отпустят. Но мы узнаем это только через несколько месяцев. Месяцев Ты арестована за убийство первой степени. Залога не будет. Ты отправишься в тюрьму. Тебе не пятнадцать, а восемнадцать. Нет, вы не можете со мной так поступать. Это неправильно. Перед тем, как меня куда-то отправлять, вы должны доказать, что я это Изабелла, она. Мы Перестань называть меня Изабеллой. Дать тебе возможность все нам рассказать. Перестань называть меня Изабеллой. Ты не понимаешь, что. Меня зовут Саманта. Ты не понимаешь ты всей серьезности. Да, ты отправишься в тюрьму, и нет, тебя не выпустят. За убийство первой степени не бывает залога. Это ты понимаешь? Я никого не убивала. Мы легко докажем твою вину. Вы ничего не сможете доказать, потому что я ничего не делала. Это ты так думаешь? У тебя вообще совести нет. Напрочь. Я не злая. Вы даже не знаете, кто я. Я просто обычная девочка с улицы, которую вы похитили. Нет, ты одна из самых злых людей, которые когда-либо сидели за этим столом. Я не злая. Злая? Нет. Очень. Детективы продолжают запугивать Изабеллу тем, что она отправится в тюрьму и говорить о том, какая она злая. Офицеры явно перешли черту. На данный момент девушка находится в комнате для допросов уже около часа, и к этому времени большая часть людей, находящихся в здравом уме, уже попросили бы адвоката. Поведение обоих офицеров выглядит в крайней степени непрофессионально. Их неумение правильно проводить допросы, вероятно, обусловлено недостаточным количеством знаний тактик и практики. Во время допроса офицер по большей части должен слушать своего собеседника и создать все необходимые условия, которые способствовали бы желанию преступника говорить. В данном же случае офицеры даже не стараются расположить подозреваемого к разговору. Вместо этого их фразы по большей части представляют собой саркастичные колкости, которые, по-видимому, используются лишь для того, чтобы задеть Изабеллу. Ты сильно меня пугаешь тем, что у тебя нет совести. Я тебя пугаю? Да, у тебя нет совести. Ты можешь сделать что угодно и с кем угодно и даже как не как. вы это делаете? Изабелла отмечает, что хочет получить результаты тестов как можно скорее, и детектив берет у нее мазок со внутренней стороны щеки. Предположим, что ты действительно другой человек. Как, как мы можем это проверить? Кому мы можем позвонить? Это невозможно. Зачем мне звонить кому-то, кто пырнул меня ножницами? Я задал вопрос. Да, я поняла. Меня ждет Габриэль. Можно я задам тебе вопрос, и ты не будешь меня перебивать? Потому что если мы совершаем ошибку, мы хотим сделать благое дело. Mm -hmm. Начнем с того, кто твой отец? Как его зовут? Я даже не знаю. Моя мама типа сумасшедшая сука, она трахалась со всеми подряд. Она меня ненавидит, потому что я незаконно рожденная. Все, что я знаю, это то, что мой отец какой-то мексиканец, поэтому моя фамилия Гонсалес. Все, что я знаю, это пример выборочной памяти. С одной стороны, его нельзя как-то опровергнуть, но с другой стороны, он, по сути, не отвечает на прямой вопрос офицера. Из этого мы можем сделать вполне уверенные выводы, что чем сильнее детективы углубляются в историю Изабеллы, тем больше дискомфорт она начинает испытывать. Твой отец мексиканец. Его фамилия Гонзалес. Знаешь его имя? Она не говорила мне. То есть ты не знаешь? Нет. Ты встречалась с ним? Нет. То есть ты никогда его не видела? Я сбежала. Все, что у меня есть, это Гэбриэл. Подожди. Я хочу во всем разобраться. Ты знаешь только, что он Гонзалес, и не знаешь его имени. Она дала мне эту фамилию, чтобы показать мне, что я недостойна быть ее дочерью. Откуда твой отец? Я знаю только что он мексиканец. Откуда? Он? Из Мексики. Так он из Мексики. Страна Мексика. Но ну, очевидно же, что да. Исходя из поведения Изабеллы, можно предположить, что ее тревога в моменты, когда ей задают вопросы о ее прошлом, нарастает в силу каких-то психических отклонений. Либо она попросту умелый лжец. Изабелла утверждает, что ее мать зовут Сабрина Хикс, которая проживает по адресу 2657 Саутжа Майка Circle с Нинценати Огайо. Однако в Агайо. Нет такого адреса. А вот в ее родном городе Аврора, штат Колорадо, есть очень похожий 2657 саут Джамайка Курт. Более того, он находится прямо через дорогу от дома, где проживала Изабелла. Когда у Сабрины день рождения? Я не знаю. Ты не знаешь, когда день рождения у твоей мамы? Думаю, в этом мире есть два типа матерей, верно? Я слышала об этом ужасном деле, Кейси и Энтони. Два типа матерей... Подожди. У меня на это нет времени. Ты знаешь, когда у твоей матери день рождения или нет? Нет. Она не любила меня. Я мало о ней знаю. То есть не знаешь? Нет. Итак, твой отец Гонзалес. а имени ты не знаешь. Твоя мать Сабрина хикс но ты не знаешь, когда у нее день рождения, и ты говоришь, что они оба живут по адресу 2657 сау джамайка Circle Цинциннати, Огайо. Есть номер телефона? Им давно отключили телефон, потому что они нищие. А мобильные телефоны? У меня нет их номеров. Мы не общаемся, поэтому я убежала. Они мне не семья. Где работает Сабрина Хикс? Может, мы сходим к ней на работу? Она работает в продуктовом. Как называется? Да мы не общаемся. Мы как чужие. Она ненавидит меня. Она смотрит на меня с отвращением, типа «фу, внебрачный ребенок». Да, да. Мы поняли, что ты бедный внебрачный ребенок. Детектив спрашивает, есть ли у нее дяди и тети, но, по-видимому, она и сама не знает ответа на этот вопрос. Затем ее спрашивают о школе, Монгомери Хай Скул, в которую она, по ее же словам, ходила. Но на поверку это оказывается очередной ложью. В реальности же, Изабелла ходила в Оверленд Хай School в Авроре, Колорадо. На какой Ой, улице есть? находится Я твоя школа? Я не знаю. Но ты же ходила туда. Она недалеко от моего дома. Я просто ходила туда пешком. Я не знаю название этой улицы. Мы можем отправиться в твою школу. Отправить офицеров из Синценати в твою школу и проверить. Зачем вам это делать? Потому что мы пытаемся опровергнуть твои утверждение, что ты другой человек. А это прекрасно, тогда сделайте ДНК-тест, и он все подтвердит. Нам нужно доказать это более чем одним способом. Почему? Самый легкий способ. Свяжи меня с кем-то в Цинцинате, Огайо, кто мог бы... Я не буду вас связывать с людьми, которые... Мы отправим им твое фото. Смотрите, что она со мной сделала. Я не буду вас с ней связывать. Она скажет, это моя дочь, и ты сможешь уйти. Если они узнают, что я здесь, мне снова придется убегать. Я не хочу этого делать. В надежде поймать Изабеллу на очередной лжи, офицер интересуется, есть ли ее фото в ежегодном фотоальбоме в школе Монтгомери Хай Скул, которую якобы ходила девушка. В американских школах все ученики каждый год фотографируются для таких ежегодных фотоальбомов и это могло быть неоспоримым доказательством правдивости слов девушки, если бы ее слова таковыми являлись. Однако Изабелла заявила, что прогуляла тот день, когда всех фотографировали. Что ж, в этом году ты не фотографировалась, а в восьмом классе, в прошлом году. Пайн Лейн School. Скул. Что? Школа называлась Пайн Лейн School. Скул. Пайн Лейн? Забавно, я слышал о ней. Тут в Колорадо есть школа Пайн Лейн, ты знаешь? Тут много разных. Нет, нет, именно Пайн Лейн Миддл Скул. Как тебе такое? Точно такая же, как та, в которую ты... Я уже никуда не хожу. Якобы ходишь в Цинциннатио Огайо. Такая же есть и тут, в Колорадо. И что? Разве их не миллион? Люди не особо креативны с названиями. Твои фото есть в их школьном альбоме? Думаю, где-то есть, если сможете найти. Не знаю, есть ли у вас такие технологии. Мы можем его найти. Если оно существует, мы найдем его. Полиции Цинциннати сказали, что все адреса, которые ты нам дала, не существуют. Может, они не знают всех адресов в Цинциннати? Это, черт подери, полицейский участок. Если они не знают, то кто тогда знает? Я не Изабелла. Ты понимаешь, как сильно ты все усложняешь? Я не Изабелла. Я уверена, вы и сами это знаете. Если ты не Саманта, тогда кто ты? Я Саманта. Я не Изабелла. Только это и важно. Я не убийца. Ура, я могу уйти. Проблема вот в чем. Каждая твоя ложь. Это не ложь. Ты можешь снова солгать, а потом забыть, что ты уже говорила, и со временем это все путается, и ты уже сама не понимаешь, что ты говорила. Несмотря на то, что детективы знают, что Изабелла им лжет, они по-прежнему не понимают, почему она совершила это ужасное преступление. И страшную правду об этом. Им еще предстоит узнать. Адрес, который ты нам дала – фейк. Это не фейк. Полиция Цинценати сообщила, что такого адреса нет. Но есть в Авроре. Как ты это объяснишь? Ты запуталась в адресах и названиях улиц? Я, быть уверена, что это мой адрес. Это правильный адрес здесь, в Авроре, где мы сейчас находимся. Но очевидно же, что я не она. Серьезно. Yeah. У нее такой же шрам. И что? Просто совпадение? Не такой же, чуть другой. Просто совпадение? Боже, вы верите в судьбу? Прошлой ночью она убила свою мать. Нанесла ей более 151 ножевого ранения. 151 на живое? ножевое? 151 на живое? Поэтому у нее порезаны руки, точности, как и у тебя. Еще одно совпадение. Это пиздец. Тебя нашли на парковке с ножом, который, по-видимому, был орудием убийства. У меня не было ножа, не врите. Это опять совпадение. В очередной раз детективы сфокусированы на том, чтобы показать, кто здесь главный, вместо того, чтобы добиваться правдивого признания от подозреваемого. У меня не было ножа. Тебя разве не нашли на той же парковке, где был нож? Хорошо, нож был где-то там. Да, детектив, это правда. И нахуя я только пошла на эту парковку? Вскрытие показало, что в действительности Юнми в общей сложности получила не 151, а 79 ножевых ранений. Она получила 31 ранение в лицо и 48 в шею. Я надеюсь, вы ее поймаете, но я не она. И когда вы проверите мою ДНК, вы убедитесь, что я не она. Это все, что вам нужно. Если ДНК не совпадут. Нам даже не нужна твоя ДНК, чтобы что-то доказать. Нужна? Нет. Я смотрю сериал «Криминалисты». Перестаньте мне врать. Это ТВ-шоу, идиотка. В каком смысле? ТВ-шоу. Ты веришь всему, что показывают по телевизору? Ты что, тупая? Боже. Почему ты такая тупая? Ты веришь всему, что говорят по телевизору? Ты хочешь доверить свою жизнь какому-то дурацкому ТВ-шоу? ДНК – это все. Ответь на мой вопрос. Ты хочешь доверить свою жизнь какому-то ТВ-шоу? Нет. Это то, на что ты собираешься положиться, когда решается твоя судьба? криминалистах сказали, что должно быть совпадение по ДНК? Да. Серьезно? Серьезно, Изабелла? В этом есть хоть какой-то смысл? Хватит звать меня Изабелла. Тебя так зовут. Нет. Да. Нет. Бросая ручку, детектив проявляет свое негодование и несдержанность. Это совершенно неприемлемо, независимо от того, как сильно он рассержен происходящим. Оскорбляя и повышая тон подозреваемого во время допроса, он сводит на нет любую информацию, полученную в его ходе. Даже если бы Изабелла сейчас изменила свои показания и призналась в убийстве, в суде ее признанию была бы грош цена, поскольку оно было дано под давлением со стороны офицеров. Мы были с тобой так терпеливы. Дали тебе шанс. Боже, хватит. Теперь ты расстроена? Расстроена? Будь ты на моем месте, ты бы тоже был. Ты меня расстраиваешь. Я тебе ничего не делала. Ты врешь. Снова и снова. Ты тратишь наше время. Это вы тратите мое время. Нет, нет, нет. Твое время ничего не значит. С этого момента и навсегда. Твое время исчисляется в минутах, часах и днях, которые ты проведешь за решеткой. Детектив кажется в ярости от поведения Изабеллы, которая, в свою очередь, Кажется, совсем не спешит признавать очевидное. Не исключено, что причиной тому послужил их отвратительный способ ведения допросов. Моя жена была на нервах из-за всего, что происходило с Изабелой последние пару дней. То есть ситуация между Изабелой и ее мамой в последние дни становилась только хуже? Из того, что Юнми мне говорила, да становилась хуже. Что она говорила? Изабела оскорбляла ее, вливала ей в лицо электронное письмо, которое она написала. Там было что-то типа, ты заплатишь или тебя прокляли. Ваша жена нашла это письмо сегодня? Сегодня. У меня она показывала мне его около 1442. Что-то вроде того. А потом приехала полиция. Письмо было от Изабеллы? От Изабеллы, но адресовано оно было Сесилия. Забавно, она прислала его моей жене, но написала его для Сесилия. Райан утверждает, что хотя ни он, ни его жена не знали никого по имени Сесилия, Юн Ми все равно была крайне встревожена полученным письмом. Какое у вас сложилось впечатление о Изабеле? Она очень вспыльчивая. Очень вспыльчивый человек. Она очень много матерится. На хуй тебя, на хуй то, на это. Кажется, она очень подавленной. Невероятно подавленной из-за своей жизни. И обвиняет свою мать во всех своих страданиях. То, что я могу сказать, это то, что на протяжении последних нескольких недель Изабелла была очень злой на свою мать. Много руганий, оскорблений, ну и просто много злоба. Вы не знаете, почему так происходило? Временами моя жена была... Она была с характером и всегда отвечала Изабелле, типа, «Нет, ты заткнись, убирайся отсюда!» И все you know, в таком духе. Like Поэтому я думаю, so sure, Изабелла a... близко принимала это к сердцу. Райан вспоминает один инцидент, который дает нам понимание о том, какой вспыльчивый у Изабеллы характер. Около пяти лет назад Изабелла спустилась в подвал дома, чтобы взять вентилятор, который принадлежал Райану. Но когда Райан не разрешил его трогать, девушка не раздумывая ударила его кулаком в лицо. Интересно, что во время допроса Изабелла выглядит совершенно другим человеком. Она совсем не кажется такой, какой ее описывает Райан. Вспыльчивый и агрессивный. Ты совершила жестокое убийство. За это ты отправишься в тюрьму. Нет. В ближайшее время ты не выйдешь из тюрьмы. Нет. Тот факт, что ты сидишь здесь с этим тупым выражением лица, меня просто бесит. Меня тошнит, когда я тебя вижу. Сделайте ДНК-тест, и он докажет... Не говори мне, как делать мою работу. Почему вы... Не говори мне, как делать мою работу. Я ничего вам не сделала. Ты пришла сюда и пытаешься вести себя, как будто ты пиздец какая умная. Вы о чем? Сегодня ты берешь свою жизнь в свои руки, подруга. Беру жизнь в свои руки? Что за бред? Пырнуть кого-то 151 раз займет много времени. Разве полиция не успеет приехать раньше? Изабелла, пожалуйста. Ты думаешь, мы тупые? Я не Изабелла. Ты думаешь, мы тупые? Я не Изабелла. Думаешь? Ответь на мой вопрос. Мы похожи на тупых? Я вас не обзывала. Мы похожи на тупых? Нет. Ты думаешь, мы верим в твою историю? Ты думаешь, мы верим в твою историю? Не похоже на то. Нет, мы не верим тебе. О чем это тебе говорит? Мы разберемся с этим. Ты хладнокровный убийца, и ты отправишься в тюрьму. Вы не можете отправить кого-то в тюрьму, если ДНК-тесты не совпадают. Вы же знаете. Как я и говорил, нам не нужна ДНК для доказательств в этом деле. Нужна. Нет. ДНК – это все. Вы не можете просто сказать, «О, эта девочка кого-то убила, но зато мы нашли другую». Они похожи, поэтому обвиним эту, раз другую найти не можем. Так мы не ударим в грязь лицом из-за того, что мы не в состоянии найти убийцу этой женщины. Так что обвиним невиновного человека. Маленькую девочку, у которой еще вся жизнь впереди. Вы уничтожите мою жизнь. У тебя больше не будет никакой жизни. Вы уничтожите всю мою жизнь, просто потому что какая-то стука на меня похожа. Твоя жизнь закончилась прошлой ночью, когда... Нет, я никого не убивала. Твоя жизнь закончилась прошлой ночью, когда ты решила убить свою мать. И отныне ты будешь делать только то, что тебе будут говорить делать. Это ведь все записывается, верно? Да, камера вон там. Это не фильм, кто подставил кролика Роджера. Когда результаты ДНК-теста вернутся, они докажут, что мы разные люди. Никто меня не подставит. Вы взяли не ту девушку. Вы совершили большую ошибку. Люди делают ошибки, так бывает. Я не злюсь на вас. Изабелла теперь пытается перевернуть все с ног на голову и утверждает, что, хоть это и вина офицеров, что она здесь, она на них совсем не злится. По-видимому, сериал «Криминалисты» готовит людей к допросу лучше, чем некоторые отделения полиции. Если бы я знала, что кто-то убил свою мать, нанеся ей 151 на живое, я бы тоже хотела его поймать. У детектива просто нет слов. Независимо от того, что говорит Изабелла, очевидно, что признаваться она не планирует. Вы продолжаете предъявлять мне разные обвинения, но... Я не предъявляю разные обвинения. Если ДНК не совпадут... Только то, что ты убила свою мать. Если ДНК не совпадут, вы не сможете меня здесь держать. Ты убила свою мать. Это ты. Это не я. Да. Нет. Я пи***ц, какая злая, что вы испортили мой ёбаный день и делаете его еще хуже. Добро пожаловать во всю твою оставшуюся ёбаную жизнь. Вы, ребята, очень грубые. Ага. Вообще нет, нам просто не нравится, когда нам врут. Я вам не вру, и вы тоже это знаете. Серьезно? Да. Детективы ставят Изабеллу в известность, что кое-кто приехал, чтобы опознать ее. Но она отвечает, что никого, кроме своего бойфренда Гэбриэла, она видеть не хочет. Ее пожелания, конечно же... Учтены не были. Почему вы переживаете о прошлой ночи? Потому что я хочу знать, где ты ее провела. В ёбаном парке. В парке с Красной Горкой, это я понял. Где-то в Денвере. Ты знаешь, на какой улице? Нет. Я а, даже в я не знаю название этих блядских улиц. улиц. А тут все еще сложнее. Не нужно злиться. Конечно, я злюсь. Если бы с вами так поступили. Это ужасно. Что именно? Обвинять другого человека и направлять на него оружие я не направлял на тебя оружие. Габриэл все еще меня ждет. Или он направлял на тебя оружие. Другие люди это делали. Человек 5 кричали, быстро на землю, или я пристрелю тебя. Мы применим тейзер. Вы хоть знаете, как мне было страшно? Полицейские на тебя раньше направляли оружие? Нет. Это самый нахуй страшный день в моей ебаной жизни. Самый страшный день? Одно дело, когда тебя бьет твоя мать, и совсем другое, когда полицейские направляют на тебя оружие и говорят, что ты ебаный убийца, что ты сделала то, что ты сделала все, ты нанесла этой суке 151 на живое. Да, блядь, это страшно. Мысль о том, что... Только подумать о том, что вы отправите в тюрьму не того человека... Здесь, по-видимому, Изабелла несколько сомневается в своих словах. Говоря мысли о том, что, она, кажется, проявляет сомнение, что мир, в котором она живет, настоящий. И в случае, если это действительно так, она опасается, что ей предстоит провести за решеткой многие годы. Мы бы никогда не назвали кого-то, кто получил 151 на живое, с сукой. Мы такого не говорили. Я ее сукой назвала. Изабеллу. Ты запутался? Немного. Ты сказала, нанесла этой штуки 151 на живое, это твоя фраза. Я не понимаю. Ты так сказала. Я расстроена. Я нихуя. Я не понимаю. Может, из-за того, что я расстроена, я уже путаю слова. Не знаю. Это очень плохой день. Изабелла утверждает, что сбежала из дома в Огайо и села на автобус до Колорадо. По ее словам, ее парень Гэбриэл ждет ее в апартаментах во французском квартале. Однако это звучит совершенно неубедительно для детективов, и они приводят на допрос Роберта, биологического отца Изабеллы. Кто это? Это моя девочка. стар вы узнаете ее? Ты кто такой? Роберт, можете вернуться на секунду. Вы узнаете ее? Да, это моя дочь. Как ее зовут? Изабелла. Изабелла. А фамилия? Гузман. Изабелла, Изабелла. Изабелла. Гузман. Okay. Эти Can фото... Okay. Это ваша дочь? There? Да. Okay. И это она right здесь? There? Да. Okay. Right. Сейчас нам нужно We're уйти. Мы вернемся позже. Okay. Проходите за мной. Он что, больной? У нее типа вся семья больная? Поэтому она тоже больная, убила свою мать? Меня зовут Саманта. Что это был за мужик? На данный момент невозможно определить, бредит ли Изабелла или просто искусно врет. В любом случае, невозможно лгать все время и рано или поздно ложь все равно выплывет. Разумеется, шансы невелики, но есть вероятность, что девушка на самом деле страдает бредовым расстройством и действительно считает, что она другой человек. Так мы все врем, а этот мужчина сумасшедший. Так ты говоришь? Я не знаю, но думаю, он сумасшедший. Ты думаешь, это очередное совпадение, что этот мужчина сюда приехал? Я не Изабелла, я Саманта. Изабелла, это твой отец. Биологический отец. Это отец Изабеллы. А я не Изабелла. Хватит так меня называть. Я Саманта. Поэтому мы и попросили его приехать. Как я и говорил, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы установить твою личность. Знаете что? Это все объясняет. Девочка, которая пырнула свою мать 151 раз ножом, у нее вся семья больная на голову. Поэтому он думает, что я это она. Потому что мы похожи. Вы превращаете мою жизнь в ад. Серьезно? Да. Отвезите меня на французский квартал, чтобы я могла увидеть Габриэла. Это тебя больше всего сейчас заботит. Да. Он не мой отец. А его жизнь тебя не заботит? Нет, кто он, блять, такой? Его проблемы меня ебать не должны. Это моя девочка. Боже, как это стрёмно выглядит. Тебя это не волнует? Я считаю, что это просто, блять, ужасно. Единственное, о чем ты переживаешь, это о себе. Это моя жизнь. Моя. Ее жизнь к моей отношения не имеет. Я либо я вообще... Слушай, мы всю дорогу пытаемся тебе объяснить, что это твоя жизнь. Это твой шанс объяснить нам, что произошло в прошлой ночью. Изабелла продолжает спорить с офицерами, но она не понимает одной очень важной вещи. Все ее попытки переубедить их, Лишь закапывают ее еще глубже. Вы выглядите как хороший человек, который совершил большую ошибку. Я на вас не злюсь. Нет, нет, нет, Пожалуйста, послушай. просто сделайте ДНК-тест. Ты не вправе меня судить. Вы о чем? Не суди меня. Не говори, что я хороший человек. Он мне не отец. Не говори мне ничего подобного. Это меня бесит. Мы делаем все возможное, чтобы дать тебе шанс. Если ты продолжишь сидеть здесь и. Дурачить нас. Мы перестанем быть. Перестанем быть приятными. Ты грубый. Да. Жизнь тяжелая штука. Мы знаем, что это твой отец. Это не мой отец. Этого просто не может быть. Нет, я не отправлюсь в тюрьму до конца своих дней из-за этого. Нет, пожалуйста. Верните меня к Гэбриэлу. Думаю, тебе станет легче, если ты расскажешь нам, что случилось. Кажется, это первый раз, когда детективы подходят к допросу более профессионально и пытаются убедить Изабеллу, что если она перестанет им врать и расскажет правду, ей самой станет легче. Тебе станет легче, если ты снимешь этот груз со своей души. Боже, я, блядь, ненавижу эту ебучую Изабеллу. Она мне всю жизнь нахуй испортила. Изабелла, мы можем привести и других Хватит людей. называть меня Изабеллой. Мы можем привести твоего парня. Какого парня? Можем привести твоего отчима. Какого парня? Мы знаем их имена. Мы общались с ними. В реальности предполагаемый бойфренд по имени Габриэль не существует. Однако, как раньше уже упоминалось, у Изабеллы действительно был парень. Детективы пообщались с 22-летним Ильей Абрамовым по прозвищу Тони. Он был просто в шоке, узнав о произошедшем, но парень поделился с офицерами одним секретом, который также имел отношение к Изабеле. Как выяснилось, Тони и Изабелла были вместе на протяжении трех лет и расстались всего за неделю до гибели Юнми. По словам Тони, за пару дней до случившегося он приехал к Изабеле домой, чтобы вернуть ей кое-какие вещи. Когда Изабелла открыла ему дверь, она была просто в ярости и попыталась напасть на него с клюшкой для гольфа. Девушка была уверена, что Тони изменял ей с их общей подругой Кэти. И хотя, по его словам, это было совсем не так, Изабелла была в бешенстве. Ты пришел к ним домой в тот день, когда все случилось? В среду? Нет. В тот день тебя там вообще не было? Нет. Но тебя там видели. И очень сказал, что ты приходил, поднимался наверх и брал какие-то вещи. Да, я взял свои вещи из шкафа, но с ней я не виделся. Так ты все-таки был там в тот день. Но с ней не виделся. А где она была? Я не знаю. Когда в тот день ты пришел, в котором часу это было? Было около 5 5 вечера? Да. Тони утверждает, что сперва он пытался позвонить Изабелле, но она не ответила, и он решил прийти к ней домой. Он помнит, что видел Райана, но они не разговаривали. Тони пришел в комнату Изабеллы, взял свою одежду и ушел. С Изабеллой они не виделись. Но кажется, он... Не до конца откровенен с детективом. Почему ты решил прийти в полицейский участок и врать детективу, Илья? Зачем? тот день ты был в доме дважды. Утром, когда она погналась за тобой с клюшкой для гольфа. И затем после обеда. Офицер улечил Тони в обмане, ведь парень утверждал, что инцидент с клюшкой случился за несколько дней до гибели юнми Ми, а не в тот же день. Это не осталось без внимания детектива, поскольку, если человек врет... «Значит, на то у него есть какие-то причины». Однако вскоре диалог изменил свое русло, и они начали обсуждать Изабеллу и ее повседневную жизнь. Тогда Илья поведал офицерам очередную шокирующую информацию. По его словам, Изабелла жаловалась ему, что Юнми пыталась отравить ее и ее собак. «Однажды девушка съела что-то из холодильника, после чего ей сразу стало очень плохо». Также она почувствовала сильный запах отбеливателя, исходящий от собачьей миски для воды. По ее мнению, таким образом ее мать хотела от нее избавиться. Однако официально это покушение подтверждено не было. Тони был частым гостем в их доме и регулярно наблюдал словесные перепалки между Изабеллой и ее матерью, но до физического насилия никогда не доходило. Изабелла также рассказала ему, что однажды Юнми ткнула себе в затылок ножницами, заявив, что хочет умереть вдвоем со своей дочерью. Наверное, худшее для тебя – то, что тебе исполнилось 18 всего пару месяцев назад. Так что теперь ты навсегда отправишься в тюрьму. Пожалуйста, хватит называть меня Изабелла. Даже сидя на своем стуле, она попыталась принять позу эмбриона. Изабелла полностью закрылась. Пожалуйста, не приводите сюда этого сумасшедшего мужика. Так в чем дело? Какого хуя этот тип говорит, что он мой отец? Серьезно? Ты знаешь почему. Он твой отец. Фу, нет. Он сидит в соседней комнате. Он плачет. Потому что хочет знать, что, черт подери, происходит с его ребенком. Это не моя проблема, а его. Я думаю, что у такого эгоистичного, черствого и бессердечного человека, как ты, нет никаких чувств к родному отцу. Зачем вы меня оскорбляете? Очевидно, у тебя не было никаких чувств к твоей маме, поэтому я не удивлен твоему поведению. Я не Изабелла. Он не понимает, почему его родная дочь, его плоть и кровь... Почему это происходит? Ну, я кое-что выяснил. Хочешь узнать, что именно? Что? Ты была сегодня в магазине? Да, в каком-то азиатском магазине. Я остановилась там, потому что мне, блядь, нужны были прокладки. Можешь сесть нормально, чтобы я тебя слышал? Я остановилась там, потому что мне нужны были ебаные прокладки. Я надеялась, что кто-то жалится и купит мне всю эту хуйню. Она купила тебе там одежду? Она не покупала мне одежду. Одежда, блядь, моя. Она купила мне ебаные прокладки и нижнее белье. Детективы владеют больше информацией, чем Изабелла могла предположить, но она все равно упорно продолжает лгать. Хочешь прикол? Кто-то из того магазина позвонил в полицию. И знаешь что? У них есть видеозапись. Угадай, что на ней? Там я в этом магазине. Да, ты в магазине. Ну так я была там. Хорошо. Что ты говорила людям в том магазине о том, что с тобой случилось? Что я сбежала. Нет, нет, нет, кое-что другое. Ты им другое рассказывала. Нет. Да. Боже, все становится только хуже и хуже. Сядь ровно. Хватит говорить со своими коленями, это неуважительно. Что ты им сказала? Я им сказала ту же хуйню, что и вам. Нет, ты сказала им кое-что еще. Знаете что? Я сказала вам правду о том, кто я, потому что я должна. Вы – полиция. Больше я никому не обязана говорить правду. Позволь мне задать тебе вопрос. Что? Когда ты пришла в магазин сегодня, ты была покрыта кровью? Нет. Да, была. Не была. Ты есть на видео. Ты пришла в магазин и сказала им, что кто-то пытался тебя изнасиловать. Потому что у меня порезаны руки. Они спросили, что с тобой случилось. У меня все руки были в крови. У меня не было возможности помыть их, я так быстро убежала. Они дали мне неоспорин и всякое говно. Я сказала им это, потому что мне нужна была помощь. Я не буду врать, но я не говорила им о своей семье и своей маме. Я сказала, что кто-то пытался меня изнасиловать. Я не хотела, чтобы они знали про мою семью. Они же не полиция. Я не обязана им говорить, кто я. Мне просто нужна была помощь. Мне стыдно быть собой. Лучше быть жертвой изнасилования, чем униженной, побитой девочкой. Ну да, я соврала им, и что? Но ну, я же не вру вам. Это не то, что ты нам говорила, когда мы спрашивали тебя об этих сумках и где ты их взяла. Одежда моя. Ты не это говорила. Они дали мне прокладки и чистые бинты. Ты не это нам рассказывала. Все просто. Ты говорила совсем другое. Ты меня пугаешь. Разве ты не говорила нам кое-что совсем другое? Потому что ты нам врала. Я не врала. Врала. Просто сделайте ДНК-тест, и он все докажет. И я буду впервые счастлива в своей жизни. Это все, что я хочу. Я хочу настоящую любовь, такую, о которой я читала в своих книжках. Затем детективы рассказали ей, что у них есть запись, на которой видно, как Изабелла, вся залитая кровью, заходит в супермаркет и идет прямиком в туалет. В этом туалете полицейские нашли ее одежду и бинты. Все было в крови. Перестань вести себя как жертва. Я и есть жертва. Нет, ты не жертва. Мужчина, который сидит в соседней комнате, который опознал тебя. Он сумасшедший. Он твой отец, и вот он – жертва. Он сумасшедший. Вместо того, чтобы твердить, что она не жертва, офицерам логичнее было бы минимизировать вес ее преступления и сказать, что ты так поступила, потому что твоя мать с тобой плохо обращалась. Так у них было бы куда больше шансов добиться от нее признания. Это единственное, что я могу предположить. Твой отчим, Райан, он тоже жертва. Он сумасшедший. Твоя мать, которая сейчас лежит в морге. Эти люди не моя семья. Я не понимаю, почему вы думаете, что я это она. Очевидно, что это не так. Нет, мы уже к этому не возвращаемся. То, что это не ты, мы уже даже не обсуждаем. Мы просто хотим знать, почему ты это сделала. Я не могу отправиться в тюрьму. Ты отправишься в тюрьму. Нет. Да. Кажется, что офицеры действительно считают, что передразнивая подозреваемого, Можно добиться от него какого-то признания. Я не делала этого. Ты сделала ужасную вещь. Изабелла сделала ужасную вещь. Хватит называть меня ее именем. Ты давно планировала зарезать свою мать? Фу. Это что-то спонтанное, или ты планировала это? Фу, я правда надеюсь, что вы найдете эту гребаную Изабеллу. Твоя мать что-то такое сказала тебе? Надеюсь, вы ее найдете и скажете, «Ой, Саманта, извини, мы нашли эту супку. Мы давали тебе возможность. Я думала, если я убегу, моя жизнь станет лучше. окажется, становится только хуже. Думаю, меня будут в тюрьме, потому что я красивая. Изабелла уже несколько раз отметила то, как она красива. Это может быть признаком нарциссизма. Однако интересно, как ее поведение меняется, как только она понимает, что ее история не сработает. Она сразу начинает вести себя как та Изабелла, которую описывал ее отчим. Я не считаю тебя красивой. Это грубо. Я, кстати, тоже так не считаю. Изабелла отворачивается в угол и начинает плакать. Вряд ли она плачет по своей безвременно почившей матери. Скорее, ее слезы обоснованы тем фактом, что она осознает, что ей не удастся уйти от наказания за содеянное. Скорость темнеет. Когда придут результаты анализа ДНК? Не хочу ходить по улице в темноте. Ты отправишься в тюрьму. Ты никуда не пойдешь. Пошел ты нахуй. Так все и должно быть. Мы можем позвать тюремного врача, чтобы осмотрел ее раны, и тогда мы можем продолжить. Думаю, ей нужно в больницу. Мы просто пытаемся... Я не отправлюсь в ебаную тюрьму. Что, просто Я не отправлюсь в ебаную тюрьму. Могли бы хоть глаза мне отфотошопить, блядь. Окей. Вы видите ее ебало? У нее карие, блядь, глаза. Окей. Сука, ненавижу вас, блядь. Вы все тут хуй сосете. А эта сука, наверное, ебнутая на всю голову, и она наверняка еще кого-то убьет. Думаю, тогда вы будете довольны. Почему ты думаешь, что я буду рад? Если я сдохну, то вы хотя бы нахуй закончите со мной. Можешь встать? Мы отправимся в больницу и зашьем раны на твоих руках. Зачем? Чтобы там зашить твои раны. Убери руки за спину. Зачем? Ай, у меня там порез. Хорошо, расслабься. Какого хуя ДНК-тест так долго делается? Потому что он делается от 6 до 8 месяцев. Я же говорил. Ненавижу тебя. Я знаю. Мое имя Саманта. После того, как Изабеле были выдвинуты официальные обвинения в убийстве первой степени, у полицейских все еще оставался один вопрос. Почему? Вскоре они наконец получат ответ на него. Как выяснилось позже, у Изабелы была шизофрения, и она страдала от галлюцинации уже несколько лет. Она постоянно слышала голоса в своей голове, которые твердили, что Юнми, ей вовсе не мать. А женщина по имени Сесилия и если Изабела не убьет Сесилию, то наступит конец света. Девушку признали невменяемой и поместили в Институт психического здоровья Колорадо. В 2021 году Изабелла дала интервью телеканалу CBS4, в котором заявила, что она полностью здорова и готова выйти на свободу. На протяжении многих лет дома надо мной издевались. Мои родители – свидетели Иеговы. Я отказалась от этой религии в 14 лет, и после этого надо мной стали еще больше издеваться. Драка с моей матерью была просто ужасной. В процессе я поранила руки, у меня остались шрамы на руках. Не знаю, видно или нет. Теперь я здорова и не представляю опасности ни для себя, ни для окружающих. Если бы я могла все изменить, я бы это сделала. Ее действительно выписали из клиники. Разумеется, она носит на себе GPS-трекер и обязана регулярно отмечаться и посещать терапии, но отчасти она на свободе. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Пишите, что вы думаете об этом деле в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм по ссылке в описании, чтобы не пропустить новые выпуски и узнавать важную информацию раньше других. Пока.